Глава 8 Ковалентная совместимость. «К нам в офис только что заходил король к и буквально меня поносил», произнёс в своей удивительно спокойной манере Дина. «Что?» — вскричала Кристина. «Материнский инстинкт, должно быть, проснулся. У меня создаётся впечатление, что паттерн отношений в стиле «мама» и «дитя» динозаврик исходит от неё». «Что ему опять не так?» Он сказал, что нужно убрать растения из офиса. Они не соответствуют «corporate identity». «Corporate identity» — от английского «фирменный стиль». «Чему, чему?» — спросили мы с Кристиной в один голос. «Иногда я думаю, хорошо, что я уже окончила университет. Это же невозможно вынести». «И что ты на это ответил?» — спрашиваю я Торбана. Я спросил его, должен ли немедля утилизировать растения невозмутимо произнёс Дина. А он рассверепел и сказал, «У вас научная степень, так что не задавайте глупых вопросов». Очевидно, король Ка из тех людей, которые уже давно ни от кого не слышали слова «нет». И никто ему не скажет, что вот это самое насчёт горшков с растениями в офисе — полная чушь. Так уж бывает, когда человек оказывается на самой верхушке иерархии. Разумеется, иерархии есть всюду, Но в университетах они особенно жёсткие, потому что в любом концерне над каждым боссом есть ещё один босс. А направления наседают акционеры и профсоюзы. Выше профессора же теоретически только бог, а поскольку именно учёные и естественники в большинстве своём атеисты, профессор становится высшей властью. Конечно, есть среди профессоров и прекрасные люди. Например, наш с Кристиной научный руководитель был высший класс. И если бы он таковым не был, Кристина вполне возможно зарабатывала бы сейчас большие деньги в какой-нибудь промышленной фирме, что для науки оказалось бы большой потерей. Но, к сожалению, мало людей, способных в мире срочных договоров, низких ставок и сумасшедшей нагрузки обеспечивать хоть какую-то эмоциональную поддержку и выказывать определённое уважение. Очень нагляден в этом отношении следующий эпизод. В 1996 году В том самом, когда Карен Ханрахан купила свой бессмертный чизбургер, химик Эрик М. Карейра написал письмо. Карейра был тогда многообещающим профессором химии в Калтехе, в Калифорнийском технологическом институте, одном из самых уважаемых университетов мира. Это было личное письмо к Виде, одному из постдоков Карейры. Однако позднее оно было предано гласности. Я хочу привести его здесь в максимально буквальном переводе. Гвида, хочу изложить в письменном виде, что ожидается от тебя в качестве члена нашей исследовательской группы. От всех членов группы я ожидаю, чтобы они в дополнение к обычным рабочим часам работали также вечерами и выходные. Ты увидишь, что здесь в Калтехе это норма. Я понимаю, что в исключительных случаях может потребоваться время на личные обстоятельства, вынуждающие тебя уклоняться от выполнения обязанностей в лаборатории, но для меня абсолютно неприемлемо, чтобы это входило в привычку. Я обратил внимание, что в лабораторию ты приходишь не каждые выходные, а в последнее время не всегда остаёшься вечерами. К тому же ты попросил ещё и отпуск. Я не вижу проблем с заслуженным отпуском, проблема в твоих непрекращающихся отпусках и в постоянных отлучках с работы, что отрицательно сказывается на проекте. Считаю это исключительно неприятным обстоятельством, наносящим ущерб твоей научной деятельности». Ожидаю безотлагательной корректировки твоего отношения к работе. Я ежедневно получаю минимум по одной заявке на постдок из США и со всего мира. Если ты не найдёшь возможность следовать рабочему распорядку, я уверен, что найду надлежащую замену на твоё место в этом важном проекте». С уважением, Эрик М. карейра Публикация вызвала возмущение, что понятно, но если посмотреть с другой стороны, это честное письмо. Его откровенность шокировала многих химиков больше, чем то, что автор ожидал от своих сотрудников, как нечто само собой разумеющееся. Такое отношение в научном мире не редкость. Я знаю ещё много подобных историй, но эта тема потянула бы на отдельную книгу. Когда Карейра писал своё письмо, он был примерно в таком же положении, как сейчас Кристина. В 33 года в качестве associate professor он находился в важнейшем make-or-break phase своей научной карьеры. Associate Professor. От английского «доцент». Make or break phase. От английского «ключевая, решающая фаза». Сегодня он один из самых известных химиков-органиков в мире. Я слышала, что он теперь успокоился и вообще классный человек во всех отношениях. Благодаря Кристине и многим другим молодым учёным, которых знаю, по отношению к будущему я настроена оптимистично — Надеюсь лишь, что через 2-3 года академической карьеры они сами не обратятся в Извергов. Кристина всегда говорит, если когда-нибудь я замечу признаки её бесчеловечного отношения к студентам, могу, нет, обязана поставить ей это на вид. Межличностные отношения — это ведь самое важное. Это точно как в химии. Атомы и элементы каждый сам по себе увлекательны. Но самое интересное начинается, когда атомы соединяются в молекулы, и между ними происходит химическая реакция. Химические связи тоже в некотором роде похожи на человеческие отношения. Вот, к примеру, в кругу наших друзей есть одна неразлучная парочка. Её зовут Штефи, а его Штефан. А их вместе мы называем Штефами. Даже на слух, казалось бы, до противности гармонично. Но по иронии там ровно наоборот. Штефы постоянно ссорятся. Точнее, ссорятся только Штефи, а Штефан это тихо терпит. Со стороны складывается впечатление, что отношения неравноправные. Штефе чрезвычайно требовательна, а Штефан из тех, кто всегда уступает и отдаёт. Но я подозреваю, что Штефан именно этого и хочет, и ничего другого. Они вместе уже давно, и, думаю, по-своему счастливы. Кристина назвала бы их отношения метастабильным соединением. Я же скорее вижу тут соединение ионное. Метастабильность. Состояние квазиустойчивого равновесия физической системы, в котором она может находиться длительное время. Есть три разных вида химических связей, с которыми стоит познакомиться. Ионогенная, атомарная и металлическая. Всего в химии выделяют шесть типов химической связи. В школьном курсе химии, как правило, изучают четыре типа. Ковалентная, ионная, металлическая и водородная. Во всех этих связях Два атома соединяются одним и тем же способом — посредством электронов. Химические соединения возникают путём распределения электронов. Точнее говоря, электронов на внешнем уровне. Именно они при химической связи разделяются между атомами, что вы, надеюсь, уже уяснили из второй главы. Причиной, почему атомы вообще соединяются, может быть, например, правило октета. Но какой вид соединения возникнет в результате, зависит от того, как именно распределятся электроны между партнёрами по связи. Ионогенная или ионная связь основывается на том, что один из партнёров дарит электрон другому. Это могут быть несколько электронов, в зависимости от потребности атомов, связанных, например, с правилом октета. Мы уже видели это на примере фторида натрия, который в зубной пасте, и хлорида натрия, поваренной соли. Возникают положительные и отрицательные заряды, взаимно притягивающие катионы и анионы. Вспомним вторую главу. То же самое зачастую происходит и в отношениях, я имею в виду в связях, которые заключают между собой люди. Ведь, как говорится, противоположности притягиваются. Вуаля, вот вам ионная связь. Однако, в отличие от Штефов, ионное соединение типа хлорида-натрия никак нельзя представить себе как просто парочку хлорид плюс натрий. Между положительным натрием и отрицательным хлоридом есть электростатическое притяжение, исходящее от каждого иона радиально по всем направлениям. Каждый ион натрия трёхмерно окружает себя хлорид-ионами, и наоборот. В результате получается упорядоченная трёхмерная структура — ионная кристаллическая решётка. Взглянув на это соединение, его, пожалуй, сложно назвать идеальным браком, как я это сделала во второй главе. Ионная связь — Это вовсе не гармоничные отношения Ведь в ней один отдаёт, а другой принимает. Но оба счастливы, как Штефы. Потому что один ничего иного не хочет, кроме как давать. А другой желает только брать. Очень похоже на окислительно-восстановительные реакции из 6 главы. Возможно, это всё же крепкий брак, хоть и не образцово-показательный, поскольку внешний наблюдатель вполне может осуждать Штефе и сочувствовать Штефану. Этот принцип химической связи можно заметить в другом типе отношений между людьми. Мне кажется, что между Кристиной-мамой и Торбином-динозавриком отношения очень похожи на ионные. А теперь посмотрим на другой вид связи. Пожалуй, он подходит нам с Кристиной. Во второй главе такой связью было, например, соединение между углеродом и фтором в тефлоне. Органические соединения, то есть содержащие углерод, априори атомарны, Их ещё называют ковалентными. Лично мне определение ковалентное нравится больше, поскольку атомарное соединение мало о чём говорит. Разве не все соединения суть связи между атомами? Ковалентные партнёры по связи делят между собой электроны, а не то, чтобы один давал, а другой принимал. Вместе их удерживают общие электроны, а не электростатическое притяжение между зарядами. В этой книге было приведено несколько примеров таких ковалентных связей. Каждая чёрточка в схемах такого партнёрства соответствует ковалентной связи. И, кстати, каждый угол, кроме специально обозначенных, — это атом углерода. Ведь углерод в нашей жизни доминирует, и большинство молекул содержит так много атомов углерода, что можно обойтись без того, чтобы на каждом углу ставить букву c Или CH1, CH2, CH3. Кстати, причина, по которой углерод такой мастер на ковалентной связи, ещё и в том, что жизнь базируется на углероде, и, следовательно, на нашем предположении, что он должен лежать в основе любой жизни. Дело в том, что в противоположности ионной ковалентная связь не происходит радиально по всем направлениям, а имеет определённые направления и угол между двумя связками. Поэтому ковалентные связи выстраивают намного более замысловатые структуры, чем ионные как, например, наша ДНК. Но и простые маленькие молекулы, как молекулы газа, строятся только ковалентными связями, в то время как ионные связи дают сразу огромные решетчатые структуры. Впрочем, границы между ионными и ковалентными связями расплывчаты. Не в каждом ковалентном соединении оба партнёра полностью равноправны. Равно как при распределении электронов один из партнёров может претендовать на большее, чем другой. Насколько справедливо распределяются электроны, зависит от того, насколько партнёры различаются по электроотрицательности. Электроотрицательность — это способность химического элемента оттягивать к себе общие электронные пары внутри одного соединения. Когда соединены два одинаковых атома, как в классическом случае с двумя атомами углерода, связь действительно честная и сбалансированная. Но в молекуле воды, H2O, атом кислорода О, обладает большей электроотрицательностью, чем атом водорода H, и поэтому сильнее притягивает к себе разделяемые связующие электроны, валентные. Это ещё не делает воду ионной, но плотность электронов возле атомов кислорода становится выше плотности возле атомов водорода. В результате возникает так называемая полярность. Как на положительном и отрицательном полюсах батарейки, так и в молекуле воды получается разделение зарядов в сторону ослабления. У атома кислорода частичный отрицательный заряд, а у атомов водорода — частичный положительный. Ковалентное соединение с неким намёком на ионное, так сказать. Его называют также полярным ковалентным соединением. Когда электроотрицательности различаются экстремально, один из партнёров притягивает к себе все электроны, и получается ионное соединение. Мне нравится подразделять отношения между людьми на ионные и ковалентные. Некоторые ищут в партнёрах и друзьях свою противоположность, я же скорее предпочитаю ковалентный тип отношений. Думаю, например, что у меня очень ковалентный брак. И друзей себе я подыскиваю таких, чтобы они по возможности были со мной ковалентно совместимы. Кому-то это может показаться скучным, но есть и свои преимущества. Кристина организовывала мой предсвадебный девичник, где встретились некоторые из моих подруг до тех пор между собой незнакомые. Кристину сильно впечатлило, насколько гладко и гармонично прошёл праздник. Должно быть, дело в том, что в дружбе я ценю ковалентность. Есть ещё металлические связи. Это тоже дело особое. На них держится и слиток золота, и железный гвоздь. И, конечно же, наша ложка из первой главы, где мы ещё представили соединение металлов как шведскую стенку. Но теперь вы готовы копнуть глубже, верно? Химические элементы — можно разделить на металлы и неметаллы. Причём последних среди элементов периодической системы всего примерно одна пятая часть. Металлы объединяет интересный вид связи, который можно описать с помощью так называемой модели электронного газа. В ней электроны на внешнем уровне не привязаны прочно к определённому месту, и их нельзя отнести к отдельным атомам. Зато они относительно свободно двигаются внутри металла, что можно сравнить с движением молекул в газе, И потому это вечно движущееся братство электронов называют также электронным газом. Так что металлическая связь, подобно ковалентной, основывается на разделяемых электронах, но в металле, как в коммуне, всё имущество общее. Отпуская на волю свои электроны на внешнем уровне, сами атомы металла остаются положительно заряженными. Теперь это положительные ионы металла, и в качестве таковых они образуют структурную сетку металла, так называемую металлическую кристаллическую решётку. Положительные ионы металла и электронные газы взаимно притягиваются, подобно катионам и ионам в ионной решётке. Но поскольку электроны там могут двигаться, металлическая решётка не столь жёсткая, как ионная. И именно это обуславливает свойства металлов. У металлов есть три характерные особенности. Все они вытекают из этого типа связи электронных газов. Во-первых, Металлы проводят электрический ток. Электрический ток — это не что иное, как поток электронов. А электроны, естественно, могут течь очень хорошо. Это ведь электронный газ. Если присоединить к батарейке металлическую проволоку, на одном её конце электроны будут просто втягиваться, а из другого — вытягиваться. Во-вторых, металлы хорошо проводят тепло. Это отсылает нас к первой главе и вопросу, почему металлическая ложка на ощупь кажется холоднее деревянной столешницы. Если теплопроводимость — это передача энергии движения между частицами, то ясное дело, чем подвижнее частицы, и чем чаще они сталкиваются друг с другом, тем лучше передаётся тепло. С каждым столкновением внутри электронного газа энергия передаётся от одного электрона к следующему. А дерево состоит из ковалентных соединений, и, следовательно, с молекулярной точки зрения оно намного жёстче и хуже проводит тепло. В-третьих, металлы легко деформируются. Я не говорю, что металлы непременно мягкие. Твёрдость и способность к деформации — разные вещи. Ведь металлическая проволока одновременно и твёрдая, и деформируемая. Возьмём, к примеру, палочку из дерева или стекла и попробуем её согнуть. В какой-то момент она сломается, потому что оба материала ломкие, а металлический пруд гнётся, потому что ионы металла, образующие основной его каркас, его структурную сетку, не привязаны жёстко к своим местам. Они скользят мимо друг друга. Между ними мягкая прокладка из электронного газа, так что металлы в большинстве своём пластичны. Их можно вытягивать в проволоку и прессовать, бить молотом и ковать. Они от этого не трескаются. Я нахожу это поистине завораживающим занятием — соотносить физические и биологические свойства — с химическими структурами. Это же просто гениально. Ещё круче самой применять понимание происходящих процессов для создания молекул и материалов, обладающих определёнными требуемыми свойствами. Ну разве это не гениально? Как можно не замечать, что химия гениальна? Никогда этого не пойму. «О, нет», — разочарованно протягивает Кристина, посмотрев в свой мобильник. «Что такое?» Спрашиваю. «Отказ от молодого Теслы. Он уходит к Королюка. Кристина явно подавлена. Молодой Тесла подавал заявление на работу над диссертацией под началом моей подруги. Он якобы похож на молодого Николу Теслу. Он должно быть очень хороший студент и многообещающий учёный. На собеседовании произвёл на Кристину неизгладимое впечатление. Руководимая Кристина исследовательская группа «Маленькая» Но сама она прекрасно умеет подбирать правильных людей. Её сотрудники — хорошие учёные и командные игроки, а этому сочетанию она придаёт большое значение. Атмосфера в группе должна быть конструктивной и мотивирующей. Поэтому однажды она уже отказала одной соискательнице, которая выглядела убедительно в плане профессиональном, но по-человечески вряд ли вписалась бы. Молодой Тесла, казалось, прекрасно вписывался в команду. Но группа Кристины конкурирует ещё с 8 исследовательскими группами в институте. И большинство соискателей стремятся попасть к Королюка. Он же профессор, самый что ни на есть титулованный. К тому же руководит институтом. Ясно, что так называемая «младшая группа» — это риск. С этими новыми группами никогда не знаешь, насколько они будут успешны. Поскольку младшие профессора, такие как Кристина, сами находятся под нешуточным давлением — Под их опекой соискатели, как правило, получают больше поддержки, но и риска попасть в рабство тоже больше. Вспомните случай с Карейрой. Как бы то ни было, этот самый Тесла вскоре наверняка пожалеет. Я в этом уверена. Но теперь придётся наблюдать, как этот парень следующие пару лет будет загибаться у короля Ка, — говорит Кристина. Я обнимаю её за плечи. Сегодня плохой день, да? Хм... Дина тоже выглядит опечаленным. «Заходи ко мне сегодня вечерком. Я что-нибудь приготовлю», — говорю я. Кристина колеблется. Скорее всего, она думает о том, что надо поднажать на работу ради достижения успеха и того, чтобы лучшие люди не уходили к Королюка. «Ну как тут выделить время на ужин?» «Знаете что? А приходите оба», — обращаюсь я к Кристине и Торбену. «В семь вечера. И никаких отговорок».